Глава седьмая. Как не вовремя перерыв сокрушался в взволнованный кианит. И не говори, целый час ждать, подхватил Эгерин, уставший маяться в ожидании. Тоже не пойму, зачем им Санти и понадобилось делать перерыв, раздался капризный голосок. Можно подумать, за час вы поумнеете. Ха-ха-ха. Друзья с недоумием воззрились на вошедшую Сильвину. Пока продолжались выступления, она то и дело прожигала с анториу с лунной презрительными взглядами. Но этого ей, видимо, показалось недостаточно, и теперь она заявилась в шатёр участников. Впрочем, на девушек она больше не обращала внимания. Сильвина приняла самую выгодную позу в полупрофиль. чтобы тень от ресниц изящно падала на щёки, делая лицо загадочным. Она слегка выставила вперёд бедро и протянула с предыханием. Амитрин, ты такой мужественный, с ума сойти. Я чуть не умерла от страха, особенно когда в тебя летело это огромное копье. Ах, сердце так и замерло. А как ты справился с лучниками? Это было потрясающе. Спасибо. Без тени вежливости буркнул Аметрин и демонстративно отвернулся. Даже его спина выражала возмущение и негодование. Но Сильвину это не смутило. Неслышно обойдя Аметрина, она приблизилась к Агерину, который смирил её угрюмым взглядом. Удачи тебе, Игерин. Знай, что с моей удачей ты обязательно победишь, промурлыкала она. "Дайте секунды, я надеялся на победу, а теперь не совсем в ней уверен", резко бросил Игерин. Сильвина, словно ничего не слыша и не видя, широко улыбнулась и подошла к Яниту. Она положила руку ему на плечо. Тот непроизвольно тёрнулся, сбросил её ладонь и быстро отошёл в сторону. Но не успела Сильвина открыть рот, как вмешалась Синтария, которой надоело смотреть на это представление. "Слушай, что тебе здесь надо, а? Ты же видишь, никто тебе не рад. Иди откуда пришла". Кионит. Прошептала Сильвина. взделав вид, что ничего не слышала. Тебе я тоже желаю успеха, ты должен победить. А ничего, что минуту назад должен был победить Эгерин, усмехнулся Кианит. Какая ты, однако, а -а -а, непостоянная в своих пожеланиях. Он не захотел принять мою удачу, хмыкнула Селина. Поэтому я передаю её тебе. как-нибудь обойдусь, процедил Кионит. И Синтария права. Не хочу грубить, но иди уже куда-нибудь подальше, тебе и правда здесь не рады. Синтария тем временем набрала полную грудь воздуха, собираясь ещё что-то сказать. Но Амитрий взял её за руку и успокаивающе сжал ладонь, а затем добавил, обращаясь к Сильвине: Можешь больше ничего не говорить. Никто не хочет тебя слушать, и твои пожелания никому не нужны. Так что да, лучше уходи. Сильвина изменилась в лице. Какетливое выражение словно стёрли, и на его месте проступила откровенная злоба. Она сморщилась и прошипела: "Ну и ладно. Можно подумать, вы сами кому-то нужны". всполе мне да плевать я на вас хотела вы должны быть благодарны за то что я вообще обратила на вас внимание вы все сегодня проиграете все в этом году не будет победителя в поединках потому что там нет меня да ты рванулась синтария но амитрин удержал её и угрожающе нахмурил брови Сильвина высокомерно отвернулась и вышла из палатки, чуть не сбив с ног Виалану, которая с болью смотрела на бывшую подругу. Когда она ушла, друзья несколько минут молчали, окутанные ядовитым облаком враждебности. Извините, прошептала Виалана. В её огромных глазах стояли слёзы. А вот ещё придумала. Тут же отреагировал Кионит, подходя к девушке. Тебе не за что извиняться. Ты-то тут причём? Откуда в ней столько злости, как я раньше не замечала этого? Ты любила её, а люди, когда любят, слепы. Она же тебе была как сестра. Виолана вздохнула. И сквозь слёзы вымученно улыбнулась друзьям. Луна решительно подошла к ней и, взяв за руки, энергично сказала: "Хватит сырость разводить. И вообще, кто у нас сегодня молодец? Ты молодец, такое зрелище приготовила". Друзья наконец-то высвободились из гнетущей атмосферы и радостно заговорили, обсуждая изобретение труктрука. Друг Ядовитое облако злобы ещё немного повисело над ними, но поняв, что его больше никто не замечает, вздохнуло и рассеялось без следа. Отведённое на перерыв время пролетело незаметно. И вскоре прозвучал сигнал. Ещё раз пожелав друзьям удачи, только в отличие от Сильвины, от всей души, девушки заторопились на трибуны, по пути прихватив Стефана. ещё более растрёпанного, чем час назад. Он успел обижать немало зрителей и записать их впечатления, пока они ещё были свежими. Дождавшись, когда зрители займут места, Луна объявила о продолжении поединков. На середину площади вышел взволнованный тянит. Его изобретение было сложным с технической точки зрения, Он представил зрителям аппарат, который доставил в центр площади сотворённая им гигантская волна. Кионит объяснил, что с помощью его изобретения любой может совершать погружение под воду. По конструкции устройство напоминало надутую рыбу фугу с вытаращенными глазами. Тело которой служило кабиной, а глаза иллюминаторами. Внутри помещался большой пузырь, наполненный воздухом для дыхания. Учёные и правители не усидели на своих местах и окружили чудо-машину. Кианит объяснил, что на создание аппарата его натолкнул Лунфилет. Если драгоценмерцы покорили воздух, то почему бы не дать им шанс познакомиться поближе и с водным миром? В изобретении Кианита обнаружились некоторые недоработки. Всё-таки он был ещё слишком молод и неопытен. Однако учёные сошлись во мнении, что идея отличная. Её можно будет усовершенствовать, и мечта многих драгомерцев увидеть подводный мир осуществится. Эссенция тоже оценила изобретение Кианита. о чём свидетельствовала, вышедшая на пару минут солнце. Кеннид был допущен к следующему этапу при условии, что он доработает свой аппарат совместно с учёными Дорогамира. Не успели смолкнуть аплодисменты, как на площади появился Эгерин. У него не было ни стола для экспериментов, ни чуда аппарата, ни вооружённых воинов. Его не сопровождали вспышки огня, как у аметина, струи воды, как у кианита. С неба не сыпалась сверкающая пыльца, как у виоланы. Не было ни цветов, ни боев барабанов, ни торжественной музыки, чтобы усилить эффект. Ничего не было. Он был один и немного смущённо остановился перед трибунами. Глубоко вздохнув, Эгерин оглядел ряды зрителей, которые в предвкушении очередного чуда даже привстали. Но он не двигался. Он просто стоял и как будто напряжённо думая, сжимал и разжимал кулаки. "Ну же, Эгерин", поторопил его Цетрина. "Твоя очередь". продемонстрирую нам своё изобретение. Эгерин громко вздохнул и попросил принести стул. Организаторы поединков быстро выполнили его просьбу. И вот одинокий стул стоял около не менее одинокого Эгерина. Всё это смотрелось странно и нелепо. А где же зрелище, фейерверки, хоть что-нибудь? Вновь повисла неловкая пауза. У Луны от переживаний свело спину между лопатками, а ладони стали липкими. Всем сердцем она была с Эгерином. Пауза затягивалась. Драгомирцы начали изумлённо переглядываться. Неужели сын великой ведьмы и серьёзного учёного ничего не смог сделать и сейчас провалит этап с позором? С тревогой думали они. Сардер промокнул платком лоб, на котором выступила испарина. Ентария затаила дыхание. Они, как и остальные зрители, не знали, что придумал их внук. Игирин вновь вздохнул и тихо сказал: "Добрый день". Зрители опять переглянулись. Нашёл время старого царя. Я заранее прошу всех вас прощения. Зрители в переулке Гагерина недоумённые взгляды. По рядам пролетел еле слышный ропот. Очень прошу не удивляться тому, что я сейчас сделаю. Вы всё поймёте, обещаю. А это уже интереснее. От любопытства некоторые вскочили и стали криками подбадривать Игерина. который продолжал нерешительно мяться около стула. "Давай уже, а, покажи, что ты придумал. Хватит тянуть!" полетела с разных сторон. Пододвинув стул, Эгирин начал медленно раздеваться. Он аккуратно снял белоснежную мантию, оставшись в чёрных брюках и светлой рубашке. Повисла тишина. Драгомирцы с изумлением смотрели на него. Герин ещё раз отвёл публику взглядом и начал расшнуровывать высокие ботинки. Разувшись, он поставил ботинки у стула, на них сверху выдрузил носки. Затем, пытаясь справиться с волнением, скатал носки и затолкал их в ботинки. Что он делает? Зрители начали громко перешёптываться. Цетрина поправила причёску и нервно спросила: "Эгерин, мальчик мой, ты точно уверен, что для демонстрации тебе не нужны ботинки?" Эгерин обречённо кивнул и быстро снял с себя рубашку, а затем и брюки, оставшись в чёрных хлопковых трусах и майке. Зрители стали посмеиваться, а девушки дружно ахнули. Самые смелые кристелянки даже взлетели в воздух, чтобы было лучше видно. Они начали кидать вагирины цветы и игриво восклицать. Вот это да! Незабываемое зрелище. Чур, я с ними донасвидание прямо сегодня. Одна из молоденьких кристелянок практически вылетела на площадь. Луна невольно сжала кулаки. И ей так и хотелось одёрнуть нахавку. На, на её счастье, в дело вмешалась Крялина, одним взглядом наведя порядок. Эгерин, слыша всё это, густо покраснел. Закусив губу, он быстро снял майку. Сардерв вскочил и закричал: "Эгерин, что ты делаешь? Немедленно оденся!" Тот грустно посмотрел на Дета и только развел руками. Быстро взяв из кармана рубашки небольшой шарик, он растовил его между пальцами над головой и в ту же секунду исчез. Остались только чёрные трусы, странно висящие в воздухе. Это выглядело так нелепо и необычно, что драгомирцы на несколько минут потеряли дар речи. Им, конечно, не привыкать к летающим предметам. Они насмотрелись на висящие в воздухе вазы, летающие будильники, передвигающиеся тарелки, которые сами приземлялись на положенные им места. Всё это постоянно демонстрировали кристелианцы, которые не упускали возможности показать свой дар в действии. Но такого они ещё не видели никогда. Летающие чёрные трусы стали для них событием года. Умом они понимали, что в внутренних, так сказать, попрежнему Игерин, и он никуда не делся, остался невидимым, но отказывались в это верить. Сказать, что трибуны онемели, значит не сказать ничего. Молчали все. и зрители, и правители, и старейшины, и луна Синтареи. Драгомирцы в эту секунду были похожи друг на друга: приподнятые брови, которые уползали чуть ли не за пределы лба, вытаращенные глаза, приоткрытые рты, силившиеся вытолкнуть хоть какой-нибудь звук, будь то "о" или "ба". или сложная. Ого. Руки замерли у лиц, крепко прижатые к щекам, а головы синхронно качались влево-вправо. Словно тысячи близнецов пришли на поединки. Между тем чёрные трусы немного полетали над площадью, затем Эгерин в обратном порядке начал одеваться. Брюки сами по себе всмятнули симфостух и словно наполнившись воздухом, приняли форму тела, которое никто не видел. Через минуту рубашка заняла положенное место. Не говоря ни слова, драгомирцы смотрели, как сами по себе застёгиваются пуговицы. Надев носки и зашнуровав высокие ботинки, Фигура человека без рук и головы церемонно поклонилась и застыла в ожидании, когда зрители придут в себя. Первым не выдержал Сартр. Стремительно спустившись с трибуны правителей, он практически бегом приблизился к внуку и опасливо ткнул пальцем в то место, где по его предположению должна была быть щека. С облегчением он ощутил живое тепло. "Ой!" возмущённо воскликнул Эгерин из пустоты. Не каждому понравится, когда тыкают пальцем прямо в щёку в опасной близости от глаза. "Что это такое?" спросил Сартр. "Что ты на себя высыпал? Я видел, как ты раздавил стеклянный шарик" Я назвал изобретение пыльца невидимка, ответил Эгерин. Голос был абсолютно обычным и таким родным, что у Луны даже немного ёкнуло сердце. Она до сих пор не могла поверить, что внутри одежды Эгерин. Как и большинство драгомирцев, девушка думала, что это какой-то фокус. И долго она действовала Не обращая внимания на возмущение внука, Сардер продолжал ощупывать его. 12 часов, и я не успел продумать две вещи: как отменить невидимость раньше и что делать с одеждой. На ткань моё изобретение не действует, только на живой объект. Спасибо, что хоть не разделся полностью, хмыкнул Сардер. который, несмотря на сарказм, был под большим впечатлением. Правители тоже не уседили на местах. В этот раз к ним присоединились и старейшины. Они окружили невидимого Игерину, и каждый счёл своим долгом ткнуть в него пальцем, чтобы убедиться, что юноша действительно здесь. А я думаю, надо было раздеться. твою летающая бельё немного подпортило эффект, небо взмутимо заявила Цитрина. Лица Эгерина не было видно, но все и так догадались, что он покраснел. Рукава рубашки взлетели в воздух, выражая сожаление. Александрит попросил правителей и старейшин отойти в сторону и неожиданно окатил Эгерина водой, чтобы все зрители Не имевшие возможности потрогать юношу, смогли убедиться в том, что это не фокус. На мгновение вода обрисовала очертания молодого человека, который поднял руки, защищая лицо, отплёвываясь и отфыркивая при этом. Одежда намокла, и до людей стало постепенно доходить, что внутри неё действительно живой человек. и это никакая не иллюзия это настоящее волшебство хоть бы предупредили проворчал Эгерин яроша невидимыми ладонями невидимые волосы ничего ни сахарный не растаешь ни капли не смутился Александрит дорогая обратился он к жене подслушай его пожалуйста А то мальчик немного продрог. Нифелина, лукаво улыбнувшись, тут же выпустила озорной ветер, который теплом мгновенно высушил одежду, не забыв при этом немного потрепать юношу. Сардер склонился к внуку и тихонько спросил: "Мальчик мой, а где все твои записи?" Выслушав ответ, он тут же передал информацию Криалине, которая кивнула и в сопровождении двух придворных стремительно улетела в сторону Смарактиуса. Эгерин также тихо спросил у деда: "Куда это она с «За твоими записями?" шёпотом объяснил Сартер: "Как ты понимаешь, их нельзя оставлять без присмотра". Пока они переговаривались, эссанция, признавая величие открытия, сделанного учеником, озарила всё вокруг ярким солнечным светом, и трибуны утонули в овациях. Первый день поединков закончился, и зрители начали потихоньку покидать места. В глазе наигерина, который по-прежнему стоял без головы и рук, Правители и старейшины взяли Игерина и, не дав ему даже пообщаться с друзьями, поспешно погрузились в лунпилет и полетели в Мнебион. Они спешили надёжно спрятать черновики Игерина, которые лежали в домашней лаборатории Луны, а потом уже всё детально обсудить. Луна с Синтарией разочарованно посмотрели вслед лунпилету. вздыхая, что для них тайна пока останется тайной, и вместе с друзьями заторопились в Манибион пешком. Все как один были под впечатлением от изобретения Игерина и, конечно же, хотели попробовать его на себе. Довольная эссенция вернулась в Ларинию, чтобы отдохнуть после насыщенного дня. любуясь золотистыми пылинками, которые, радуясь возвращению хозяйки, плясали в солнечном луче, она и не заметила, что в танце у пылинок появился партнёр крохотный тонкий завиток, который скручивался в спираль и раскручивался длинной нитью. Незаметной тенью он скользил среди пылинок, И они шарахались от него. Но эссенция думала, что пылинки просто танцуют. Она не замечала страха, поселившегося среди них. В это время правители Истаришены закрылись в главном зале совета дворца целителей. Невидьмы и Киринь, которого они могли видеть лишь благодаря одежде, стоял в центре. Цэтрина медленно подошла к нему. Ты хоть понимаешь, какое великое открытие сделал, спросила она. Эгиринки внул, а потом, спохватившись, что его головы не видно, ответил немного севшим от волнения голосом. Да. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что рецепт твоего изобретения в отличие от всех остальных надо сохранить в полной тайне игирин внутки внул да понимаю поспешно добавил он если твоё открытие попадёт в руки врагов то дракомиру придётся несладко поэтому ты прямо сейчас должен передать нам все записи конечно как скажете Тоскливо согласился Игерин, которому хотелось продолжить эксперименты. А теперь расскажи, как ты к этому пришёл. Игерин вздохнул и немного волясь, начал рассказ. На изобретение пыльцы невидимки его натолкнули сами того не подозревая Синтарес с Ониксом. Через несколько дней после того, как Игерин поселился в Смарагдиусе, они провели ему обязательное посвящение в земные чирадии, придуманные старшими учениками. Идея посвящения родилась после того, как селекционеры вырастили целовалник гостеприимный, цветок с весьма сфеобразным характером и одной милой привычкой, о которой новичкам Никто, конечно же, не рассказывал. Сарудар, знавший об этом, только посмеивался и разрешил использовать соловальник для обряда. Синтария с Сониксом отвели ничего не подозревающего Игерина в экспериментальную часть сада и толкнули в объятия гостеприимного цветка, который так обожал гостей, что утаскивал их в свой бутон. Эгерин был возмущён, что после встречи с гостеприимным цветком ему пришлось ходить весь день перемазанным в сверкающей пыльцей. Вот бы пыльца была невидимой, тогда бы я не выглядел посмешищем. Эта мысль прочно засела в его голове, и он несколько недель экспериментировал в кабинете Сартра. Однако ничего не получалось придумать. Пока Игерин случайно не натолкнулся в записной книжке отца на описание одной интересной породы рыб, открытой учёным Софериансом. Учёный принёс рыбу марионовну для изучения, и тот с недоумением смотрел в пустой аквариум, не понимая, чего от него хочет взволнованный Софериаанс. лишь бросив щепотку корма, он вдруг увидел, как в аквариуме появляется настоящая рыба. После долгого изучения Марион сделал вывод, что в чешуе этой рыбы содержится особый исчезающий пигмент, который в случае опасности делает её невидимой. Кроме того, чешуя могла менять цвет в зависимости от обстановки. Становилась жёлтой, если рыба прижималась к песчаному дну, зелёной, если пряталась в водорослях, и прозрачной, если рыба висела в толще воды. Удивительное морское существо назвали рыбой-невидимкой. Марион сохранил её высушенную чешую. Теперь неизвестно, что он хотел с ней сделать, так как внезапная гибель не дала ему продолжить исследование. Эгирин нашёл высушенную чешую, растолок её в глиняной ступке до состояния мелкого песка, а затем добавил к ней пыльцу соловалника гостеприимного. Видимо, чешуе чуда рыбе такое соседство показалось опасным. И она просто исчезла, но при этом сделала невидимой и пыльцу целовальника, которая обладала способностью мгновенно покрывать всё, к чему прикасалась. Результат поразил Эгерина настолько, что он даже забыл, как дышать. Потом попытался успокоиться и сделал глубокий вдох, глядя на пустую чашу. Он осторожно нащупал невидимый порошок, растёр его между пальцами и через мгновение остолбенно смотрел на пустоту, появившуюся на месте большого, указательного и среднего. Чтобы скрыть пропажу пальцев от любопытных друзей, Эгирин обмотал руку бинтом и сказал, что порезался. Утром он нетерпеливо снял повязку, Исаблевченем обнаружил, что пыльца стали вновь видимыми. Таким образом, он сделал вывод, что пыльца невидимка действует столько же времени, сколько пыльца целовальника держится на человеке, то есть 12 часов. У изобретения был только один недостаток. Чтобы стать невидимым, нужно было раздеться, так как пыльца не пачкала одежду, а покрывала только кожу. Игиен пока не знал, как решить эту проблему. Однако правители и старейшины и без того были впечатлены до глубины души. Все его записи спрятали в надёжном тайнике, и Сартр намеревался уже на следующее утро заняться дальнейшей разработкой открытия. к эксперимент там решили допустить только самых преданных и проверенных учёных. Кто знает, какие емысли могут возникнуть у людей, видевших сегодняшнюю демонстрацию. Вполне возможно, что найдутся охотники воспользоваться невидимостью для каких-то личных целей. Поэтому состав пыльцы невидимки должен храниться в глубочайшей тайне. Когда они добрались до дома, стояла уже глубокая ночь, и Сардар тут же отправил внука спать и набираться сил после тяжёлого дня. Силы ему понадобятся, ведь через 2 недели поединки продолжатся, и никто не знает, что приготовилось Санте для участников. Второй и третий этапы всегда были сюрпризами даже для правителей. Эгерин поплёлся спать, вздыхая, что не удалось покрасоваться перед друзьями. Накануне он неоднократно представлял себе, как будут изумляться и ахать Луна Сенттарии. И теперь жалел, что сразу после поединков ему пришлось уехать с правителями. Через пару минут майка и чёрные хлопковые трусы удобно устроились на кровати, вызвав возмущение Чиру, которая немного побаивалась подопечного в таком виде. Не прошло и 5 минут, как пустая подушка начала издавать мощный храп, от которого хранительница немного подпрыгивала.